Глава тринадцатая. Скандал набирал обороты. Все средства массовой информации словно с цепи сорвались. Сергей Львович почти не спал. Ему приходилось тяжелее всех. Ветерина Линишна хоть и пошла на поправку, но все еще была очень слаба. Как только же не стало получше, генерал перевел ее из муниципальной больницы в ведомственную где вышкаленный персонал беспрекословно подчинялся приказу оградить пациентку от посторонних контактов, не давать ей читать прессу и смотреть телевизор. Сергей Львович привез жене книги, чтобы ей было чем заняться. Но Ирина на большую часть времени спала. Мы по очереди навещали ее, разумеется, ни слова не говоря об бушующем скандале, о фотографиях Инги. Совместно мы обсудили единую версию которые и придерживались. Кузнечик у Жанны Кармановой. С ней все в порядке. Ей дали поговорить с нами по телефону. Жанна требует, чтобы генерал посадил майорова за решетку, тогда ребенка вернут. По большему счету, так оно и было. Вот только на прямой контакт Карманова не шла и возвращать Ингу явно не собиралась. Во всяком случае, пока. Организованная ее акция приносила ощутимые результаты. Страсти накалялись до предела. Обезумевшие родители, узнав на фото в газете своих детей, штурмовали прокуратуру, требуя суда над Майоровым. Они умоляли, рыдали, грозили. Они желали знать только одно – где их дети? Если Майоров арестован, то почему детей все еще не вернули? Что с ними? Живы ли они? Прошло еще четыре дня. Лёшка поправлялся очень медленно, накачали его какой-то сильнодействующей дрянью, да ещё стресс. Я никак не могла понять, почему не публикуется опровержение, ведь уже было доказано и без моего свидетельства, что на снимках не Майоров, а его двойник, но генерал всё оставлял по-прежнему. Он объяснял это тем, что Карманова способна выкинуть что-нибудь ещё, а подвергать детей новым издевательствам – Ни в коем случае нельзя. Теперь же, когда у Жанны якобы все получилось, она может расслабиться и допустить ошибку. В принципе, я была согласна с Сергеем Львовичем, но меня настораживало состояние Лешки. Он все еще был очень слаб, какой-то вялый и заторможенный. Мне удалось пару раз поговорить с ним по телефону, и я не узнавала его. Левандовский объяснял это стрессом, но я-то знаю Майорова. Он не способен впасть в меланхолию и стать осликом ИА. Я умоляла Сергея Львовича перевести Лёшку из клиники Карманова в любое другое место, мало ли в тайной канцелярии укромных больничек, но генерал оставался непреклонен. Он был абсолютно убежден, что рано или поздно но Жанна объявится именно там. В общем, Лёшка оказался живцом. Умом я понимала и одобряла тактику генерала, но душа рвалась на части. Я чувствовала, что Михаил Карманов участвует во всей этой катавасии, что он заодно с женой. Но Сергей Львович уверял меня, что лечением Майорова занимается вовсе не Михаил, да и из персонала клиники к не пускают никого. Для него привезли из Москвы отдельную бригаду медиков, вот они-то и выхаживают Майорова. Тоскливо было. Ох, как тоскливо. Артур и Алина переживали беду вместе. И хотя изо всех сил старались поддерживать и меня, но мое одиночество рядом с ними ощущалось гораздо сильнее. И я старалась убегать из дома то в магазин, то в больницу к Ирине Ильинишне. Никто за мной не следил, никто не пытался покуситься на меня. А жаль. В таком состоянии... Я сама с удовольствием бы покусилась на кого-нибудь, хоть немного связанного с Жаночкой. Если первые мои самостоятельные выходы сопровождались скандалом и навязыванием в качестве провожатых парнишек Левандовского, то теперь я получила полную свободу передвижения. Поскольку задействовать сотрудников для охраны столь мал перспективной особы было бы неоправданным расточительством. Я часто звонила Таньскому. Моя подружка старалась отвлечь и развеселить меня. Вчера она придумала новую фишку. Попросила купить в Москве плюшевого бобра. Она, видите ли, хочет подарить его на Новый год своей крестнице, которая обожает бобриков. Вот же придумала. Знает, чем меня занять. Походами по магазинам. Дело увлекательное и грустные мысли напрочь отстраняющие. И объект поиска выбрала подходящий. Сомневаетесь? А вы когда-нибудь видели в продаже плюшевых бобров? Нет? Вот и я нет. Непопулярный зверек. А жаль. Мне гораздо интереснее лихой бубрик, чем армии полчища мишек, зайчиков-собачек. Короче, посоветовавшись с Алиной на предмет массовой дислокации плюшевых игрушек и вооружившись списком мест этой самой дислокации, я отправилась на поиски. Спустившись в метро, остановилась у большой схемы линии метрополитена, чтобы составить оптимальный маршрут и не носиться по Москве, словно ополоумевший кенгуру. Да, непростая задачка, зато есть чем заняться сегодня. Я достала блокнот и принялась записывать, куда, как и в какой последовательности мне ехать. Внезапно над духом раздалось сопение, и меня обволок незабываемый аромат. Скунцы? Я с опаской оглянулась. Через плечо в мой блокнотик заглядывал... Нет, заглядывала. Впрочем, не уверена. В общем, существо, шмыгая носом, тупо таращилось на мои записи. «Ну и как?» — поинтересовалась я. «Чего?» Существо подняло на меня на удивление чистые, без красноты и мути глаза. Видать, недавно бомжует. Хотя в остальном уже догнало братьев по разуму. Есть знакомые буковки? Участливо уточнила я. Чего? Оказалось, глаза у существа не замутнены и мыслями тоже. Ясно. Я постаралась побыстрее сделать расстояние между мной и питомником для вшей максимальным. Но мерзительная вонь еще долго резвилась у меня в носу. Никак не желая покидать понравившееся убежище. Да, Таньски знала, что заказать. Я объехала уже три магазина, но плюшевых бобров не было нигде. Продавцы смотрели на меня слегка удивленно, но вслух мысли по поводу пыльным мешком шлепнутых, которым, подавай именно, бобра, не высказывали. Следующим в моем маршруте оказался детский мир. Метро выплюнуло меня на Лубянке. И, следуя по указаниям, как нити ариадны, я вышла из лабиринта метро Тавра прямо в магазин и практически сразу уткнулась в настоящий город игрушек. У городских ворот стояли бдительные стражники, вручившие мне тележку. И я отправилась бродить по бульвару кукол проспекту конструкторов, периодически въезжала в тупики елочных игрушек, шарахаясь от поющих педаристическими голосами Санта-Клаусов. Наконец, миновав площадь героев мультиков и едва увернувшись от липкой синей гадости, который пытался обстрелять меня мальчуган, нацепивший перчатку Человека-паука, я попала-таки в квартал плюшевых игрушек. Кстати, если вы думаете, что бродила я там свободно, наслаждаясь простором, так вот нет. До Нового года оставалось десять дней, и весь город игрушек был запружен, наводнен, забит. В общем, задыхался от толпы мам, пап, бабушек и прочих взрослых, выбиравших подарки своим чадам и ёлочные украшения. Поэтому приходилось буквально продираться сквозь толпу себе подобных, периодически сталкиваясь с ними тележками. В квартале плюшевых игрушек я провела минут сорок. Спотела, устала, заставила Таньского, надеюсь, икать, а ее уши пылать. Вызвала подозрения у дежурных продавцов своими археологическими раскопками и все же нашла. В переулке ручной работы, в самом углу, сидел и рассматривал меня с любопытством Бобер Герман. Так было написано на его этикетке. Стоил этот паршевец больше семисот рублей, но он был очарователен. И Герман знал об этом, во всяком случае не удивился, Когда расплатившись, я не смогла сунуть его в пакет и потащила в руках. Кстати, еще когда я стояла в очереди в кассу, радио. -точка магазина вежливо попросила. Гражданка Лапченко, подойдите, пожалуйста, к справочному бюро. Автоматически отметив знакомую фамилию, я тут же забыла обо всем. Минут через пять радио няня опять вызвала гражданке Лапченко. Я как раз направлялась к одной из кафешек перекусить. На этот раз фамилия Лапченко прицепилась ко мне основательно. Лёшка рассказывал, что ему в моих поисках очень помогла президент шеего фан-клуба Шурочка Лапченко, к тому же оказавшейся кузиной Анжелы, моей новой приятельницы. Пока я раздумывала над тем, Шурочка это или просто её фамилица, радио снова ожило и раздраженно пролаяло. «Гражданка Лапченко, отойдите от справочного бюро! Не мешайте работать!» Поперхнувшись от смеха соком, я решила посмотреть, что же это за гражданка такая. Проблем с определением местонахождения радиоточки не было. Возмущенные вопли гражданки Лапченко слышались издалека. Идя на звук, я скоро обнаружила двух охранников, пытающихся угомонить разъяренную медведицу Гризли. Прямо скажем... Получалось это у парней плохо, несмотря на несомненную спортивную подготовку. Наконец, исчерпав весь запас пожеланий в адрес полудурков, которые вначале позовут приличную женщину, а потом сами не знают, зачем медведица стряхнула повисших на ее шубе сторожевых, еще раз рявкнула, чтобы знали свое место, и повернулась лицом в мою сторону. Сердце мое тренькнуло, и я, забыв обо всем на свете, Радостно заулыбалась. Это без сомнения была Шурочка. Кто другой в разгар скандала с Майоровым нацепил бы на грудь значок, больше похожий на розетку собачьей выставки, картонный кружок, обрамленный ленточкой в сборочку, с которого улыбался Лёшка. Обратив внимание на сияющую физиономию незнакомой мадам, Шурочка мрачно спросила. «Интересно, да?» «Очень». Радостно закивала я. «На самом деле блаженная, или прикидываешься?» Тон, еще не до конца вышедший из амака гражданки Лапченко, не предвещал ничего хорошего. «Скажите, вы ведь Шурочка?» Я все же рискнула подойти поближе. «Для кого Шурочка? А для кого Александра Семеновна?» Удивленно протянула медведица. «А ты? Вы откуда меня знаете? Мы разве знакомы?» «Заочно, да», — кивнула я. «Мне Алексей...» — показала я глазами на значок. «Очень много о вас рассказывал. Я давно хотела поблагодарить вас. Вы ведь так помогли Алексею в моих поисках». «Так вы... Анна Лощинина?» «Она самая...» Едва успела ответить я, и в следующую секунду ощутила, как тяжело приходилось несколько минут назад охранникам. «Господа...» «Мой вам совет. Если вы когда-нибудь окажетесь в эпицентре торнадо, не дергайтесь, расслабьтесь и отдайтесь стихии. Есть шанс уцелеть». Я поступила именно так. Поэтому после того, как восторги Шурочки слегка поутихли, обнаружила, что еще способна держаться вертикально, и некоторые, в основном внутренние органы, части моего тела, даже не пострадали. Затем меня понесло бурным течением, словно лачонку за крейсером к какому-то из выходов. Радостная Шурочка жаждала пообщаться со мной поплотнее, расспросить, как там Алексей, не нужна ли ему помощь, поделиться со мной переживаниями, в общем, меня вели в гости. Добровольно, принудительно. А почему бы и нет? В конце-то концов, когда мы вышли через боковые двери на узкую улочку... Шурочка устроила меня в малолюдном тупичке и, попросив подождать буквально пять минут, пока она сбегает за чем-нибудь вкусненьким, с шумом унеслась. А я решила позвонить Алине и предупредить, что задержусь в гостях у Шуры Лапченко. Прижав бобра Германа груди, я копошилась в сумочке в поисках мобильника. Краем глаза заметила, что в закоулок въехал какой-то фургончик, похожий на маршрутку. Водитель вышел и направился в сторону киоска с сигаретами. Наконец телефон был найден, и я набрала номер Алины. «Слушаю», — ответила она. «Алина, это Аня. Тут...» Начала была я, но внезапно внимание мое привлек странный стук, словно бочка билась в стекло. «Подожди минуточку». Бросила я в трубку и повернулась на звук. «В стекло билась не бочка». В окно подъехавшего фургона изнутри изо всех сил стучала кулачками бледная, испуганная, гордо плачущая Инга. «Господи, кузнечик!» — вскрикнула я, и, отбросив кричащий голос Амалины телефон и сумку, но почему-то прижав к груди Бобра Германа, кинулась к фургону. Я судорожно дергала одной рукой дверцу, изнутри билась рыдающая малышка и, захлебываясь, твердила. «Улечка, миленькая, не уходи! Не бросай меня!» «Нет, солнышко, никогда! Потерпи минуточку!» Я наклонилась, чтобы поднять валявшийся обломок кирпича. Сейчас разобью к чертовой матери стекло и вытащу кузнечика. Когда я разогнулась, передо мной стоял ухмыляющийся шофер фургона. «Ну что, рыбка, клюнула!» Удовлетворенно хмыкнул он. И прижал к моему лицу какую-то мерзко воняющую тряпку. Свою портянку, извращенец чертов. Сознание меркло. Последнее, что я увидела, была появившаяся из-за угла шурочка с двумя пакетами, набитыми, очевидно, разнообразной снедью. Все хотят меня уморить, но получилось у этого парня. Вяло подумала я и отключилась.